Повозка слабо поскрипывала на ухабах. Я сидел рядом с Даркнесс, наблюдая, как она правит лошадьми. Наконец, любопытство одолело. Эй, Даркнесс, дай-ка мне поводья подержать. С момента, как мы покинули аксель, прошел примерно час. Любование проплывающими мимо пейзажами мне наскучило, и я решил развлечься иначе. Не глупи! Для управления повозкой необходимы надлежащие навыки. Нужно все время сохранять одновременно и скорость, и силы лошадей поэтому следует ехать не очень быстро, но и не слишком медленно. А как по мне, так ты все это время просто держала поводья в руках. Ну же, дай попробовать, мне очень интересно. Скоро исполнится два года с тех пор, как я попал в этот мир. Принимая во внимание отсутствие в этом мире легкого доступа к развлечениям, я просто не мог упустить эту возможность попробовать управлять конной повозкой. Я ведь прибыл в этот мир ради приключений. Ну, последнее время я вел себя как настоящий нит, но все же. «Ну хорошо, только ненадолго, ладно?» «Не тяни их слишком сильно. Просто позволь лошади самой все делать». «Да-да, я понял. Просто взять по и хлистать имя время от времени, да?» «Не надо ее хлестать Так нужно делать только в особых случаях. Серьезно, не делай этого. Это тебе не игрушки. Даже не думай валить дурака, как обычно. Ты понял?» Я кивнул в ответ на предупреждение Даркнесс. «Хм, ни руля, ни ручного тормоза. А сцепление где?» «Что ты несешь?» «Хватит плести какую-то ерунду!» Она попыталась забрать поводья обратно, я успокаивающе поднял ладонь. «Да успокойся ты! Это просто шутка из другого мира!» Я попытался шуткой развеять неловкую атмосферу, которая установилась между нами. Даркнесс как-то странно себя ведет с самого начала поездки. Хотя нет, она ведет себя так уже какое-то время. Если точнее, с той ночи, когда она призналась мне. «В каком смысле шутка из другого мира?» «До следующего города делать нам особо нечего, поэтому хочу воспользоваться этой возможностью и побольше узнать о тебе. Я уже давно хотела тебя пораспрашивать «Надо же, стоило нам выехать из города, и её скованность как не бывало. Для начала расскажи о месте, где ты родился». даркнес передала мне по воде и тут же принялась расспрашивать, почти подпрыгивая от любопытства. «Хм, как-то мне неловко. Я родился в стране под названием Япония». Это одна из самых экономически развитых стран мира, в которой живут люди с карими глазами и чёрными волосами, как у меня. «Япония, Япония...» Даркнесс задумчиво повторила название несколько раз, постукивая пальцем по колену. «Ты должна была хотя бы расслышать о ней. Думаю, все люди со странными именами, о которых ты можешь знать, родом из Японии». После моей подсказки Даркнесс подняла голову, словно, наконец, уловила связь. «Да, точно!» И у всех людей с тёмными волосами и глазами, как у тебя, есть особая сила. Тот обладатель неестественно мощного магического меча, Митсукак и его там тоже такой. Откуда он вообще мог взять такое оружие? И с остальными так же. Почти каждый герой, который оставил след в истории, имел черты внешности, как и у тебя. Так это значит...» Даркнесс взволнованно сглотнула и с ожиданием посмотрела на меня. «Неужели у тебя тоже есть какое-нибудь удивительное оружие или способность?» «Ничего такого у меня нет». Единственное, чем я могу похвастаться – врождённая высокая удача, интеллект чуть выше среднего, ну и храбрость сердца-авантюриста». В ответ Даркнесс принялась накручивать противолос на палец. Её взгляд полной надежды изменился. «Значит, ты обычный человек без каких-либо особых сил?» Да, теперь она смотрела на меня с жалостью. «Эй, посмотри, чего этот обычный человек смог достичь! Хватит так разочарованно вздыхать! Разве не поразительно, что обычный парень вроде меняк смог столького добиться?» «Хвали меня, окоти меня потоком комплиментов и восхищения!» «Как бы сказать, последнее время ты как-то изменился. Ты-то атаку подхватил или причина в другом? Или же ты всегда был таким?» Она сказала нечто немыслимое. «Эй, не сравнивай меня с ней. Все, что она делает круглые сутки, ест, спит, выпивает и творит глупости. Ставить меня с ней в один ряд... Разве ты не делаешь то же самое?» Я быстро перел взгляд на лошадь, поводья которой держал в руках. Она весьма ходко тащила нашу повозку. «Тебе не кажется, что лошади очень милые? Как бы... у них такие выразительные добрые глаза. Мне нравятся кошки и цыплята, но лошади больше всего...» «Эй, не отводи взгляд! Смотри мне в глаза! Ну ты даешь!» «Ну да ладно! Вернемся к разговору о тебе!» «Ты рассказывал, что у себя на родине был ранглером, так?» «Что? рангером Я вопросительно посмотрел на нее. «Эй, почему ты так смотришь на меня?» Я точно помню, как ты говорил, что был рангером. Все восхищались тобой и давали разные прозвища. Ты дненапрот охотился со своими товарищами и бросал вызов могущественным боссам. Да, было дело. Если подумать, я и правда наговорил ей все эти глупости. Правда, все это относилось ко времени, проведенному мной в онлайн-играх. Так и было, но все это уже в прошлом. На самом деле, я стыжусь этого периода своей жизни, так что предпочел бы о нем не вспоминать. Почему? Чего тут стыдиться? Это ведь замечательные воспоминания о том, что ты делал со своими близкими друзьями, разве нет? Все эти достижения достойны уважения, и ты должен гордиться ими. Даркнесс непонимающе смотрела на меня. Потом ей, похоже, пришла в голову новая мысль, и она усмехнулась. Или что, ты все же считаешь это чем-то постыдным? При том, что хвастаешься тем, с каких генералов Гороля Демонов ты победил? Уверен, она ничего не поймет, даже если я попытаюсь объяснить ей что все это произошло в игре. Хотя раз ей весело, это не так уж важно. «Казума, я помню, ты говорил, что не можешь вернуться на родину. Тебе не одиноко от мысли, что ты больше не увидишь свою семью?» – неожиданно спросила меня Даркнесс, положив руки на колени и почему-то помрачнев. «Я еще ни разу не чувствовал себя одиноко с момента прихода в этот мир. Из-за суеты, которую вы, девчата, все время устраиваете рядом, это попросту невозможно». «На самом деле, я даже особо не вспоминал о своей семье до этого момента». Что «А -а -а -а! случилось, Казума? Почувствовал приближение врага?» После моего внезапного крика, Даркнесс подскочила на месте и начала озираться по сторонам. «Нет, я вспомнил! Я одолжил брату 500 йен!» «Он сказал, что именно столько ему не хватает на покупку клубного снаряжения, и он до сих пор их мне не вернул!» Занервничав, Даркнесс спросила. «500 йен – это много?» Но если попробовать перевести их в местную валюту, то получится примерно 500 Эрис. Да забудь ты о них. Для тебя же это жалкие гроши. Кстати, я слышала, что ты пытался подкупить Рейн, когда тебя хотели выдворить из замка. Похоже, ты не усвоил урока и снова устроил там балаган. Когда я написала в столицу о том, что ты восстановил память, Клэр Доно и Рейн прислали письмо, в котором умоляли простить их, и несколько подарков. Мне показалось, что они слишком дорогие, поэтому я с подобающей благодарностью вернула их, но... «Стоп, что?» «Кто тебе разрешал распоряжаться чужими подарками? Я их еще не простил. При следующей встрече я обязательно заставлю их пожалеть о том, что они родились женщинами. Я уже приготовил отличное наказание, которое травмировало бы даже твою психику». С -с слушай насчет этого травмирующего наказания. А можно поподробнее?» «Замолчи. Это точно не понравится даже тебе. И прекрати краснеть». В таком духе и продолжалось наше путешествие. В путином не встречалось ни монстров, ни каких-либо других преград. Надо же, не думал, что без Аквы путешествие окажется таким спокойным. Я даже не против совершить еще парочку таких поездок. Казума, я не думаю, что Аква специально создает нам проблемы в путешествиях. Хотя я прекрасно понимаю тебя, учитывая, как гладко проходит наша поездка. Лучше расскажи подробнее про племя этих ваших самураев. Чтобы скоротать время в поездке, я начал рассказывать Даркнесс про Японию. И похоже, ей было очень интересно. Вижу, приглянулись тебе наши самураи. Как я уже говорил, в бою они используют ужасно острые мечи под названием катана. Еще они готовы вспороть себе брюха при малейшей оплошности. Вспороть себе брюхо? Судя по ее удивлению, можно с уверенностью сказать, что в этом мире нет ничего похожего на Харакири. Да, если они оскорбят своего господина, то должны скрыть себе живот. Проигрывают битву, вскрывают живот. Сдаются, вскрывают живот. А это не перебор? И если ты должен спороть себе живот после сдачи в плен, то какой вообще смысл сдаваться? Для обитателей этого мира японская культура казалась странной и загадочной. Честь для самураев превыше всего. Чтобы ты поняла, насколько она дорога для них, ради нее они даже делают себе странные прически, чтобы внушать страх своим врагам, а во время войны они собирают голову врагов в качестве трофеев. Значит, это племя охотников за головами? И они не против совершить самоубийство? порой себе живут с такой готовностью ну да в конце концов самураев больше не осталось а про остальных ты еще рассказывал про воинов ниндзя расскажи еще похоже ниндзя нравится не только иностранцам но даже и на ниндзя в основном действует ночью они проникают в крепости под покровом темноты и без шумумно убивают свою жертву ах да еще я слышал что они часто используют яды нападают под покровом темноты Умеют незаметно пробираться в крепости и используют яды. Звучит пугающе. Кажется, она их как-то не так представляет, но... Ах да, в манге и тому подобном они умеют использовать в бою молнии и дышать огнем. Что? Они даже умеют переменять магическое дыхание? А что еще они могут? Да, она точно их не так представляет. Самое знаменитое их умение – создание теневых клонов. Проще говоря, они создают свои копии. Это и правда пугает. «Понятно. Значит, эти ниндзя – монстры-гермафродиты. Не хочу напрягаться и все и разъяснять, так что пусть думает, как хочет. И все же та неловкая атмосфера, что была между нами, наконец, развеялась без следа. По крайней мере, на время. «Повезло, что нам попалась эта пещера. Теперь не придется ставить палатку. Лошадь устроим в дальнем углу, а вход загородим повозкой. Похоже, этой ночью можно спать спокойно. Ага». Снаружи уже полностью стемнело, а в это время года спать под открытым небом было бы слишком холодно. Да и разводить костёр не самая лучшая идея, учитывая, что нас всего двое. Некоторые монстры не боятся огня. Свет костра не отпугнёт их, а наоборот привлечёт. «У нас есть вяленое мясо и сухари, так что с ужина можно не заморачиваться». «Ага». «Похоже, Даркнесс поскорее хочет попробовать мясо и сухари. Это и понятно, ведь раньше она ела только изысканные блюда». Можно сказать, что я её понимаю. Ведь авантюристы во время путешествия, как правило, питаются именно вяленым мясом и сухарями. Даже мне не терпелось их попробовать. Хотя... Давай после ужина расстелим одеяло и ляжем спать. Жаль, что придётся обойтись без ванны, но мы можем обтереться мокрыми полотенцами. Ага. Сказав это, Даркнесс достала из повозки тазик и пару полотенец. Всё это время я смиренно соглашался со всем, что она говорит. «Эй, что с тобой? Ты вообще меня слушал?» Даркнесс глянула на меня. «Слушал. Хочешь, чтобы я наполнил для тебя тазик созданием воды? Секунду, сейчас все будет». «Я этого не говорила. Хотя вода мне понадобится, но...» Не обращая внимания на смущение Даркнесс, я направил руку на тазик, собираясь использовать магию. «О!» Мы одновременно удивленно ахнули, когда кончики наших пальцев случайно соприкоснулись. Отдыхающая в углу пещеры лошадь негромко фыркнула. В наступившей тишине стало отчетливо слышно жужжание осенних насекомых. Пещеру освещал лишь свет звезд. Сплошная романтика. «Нет, все-таки я обойдусь без воды. Я ведь уже принимала ванну утром». «Точно, я тоже не буду обтираться. Я ведь весь день только и делал, что сидел повозке Так что не очень-то испотел». «Верно, я не так много работал сегодня, так что лучше просто поужинать и лечь спать». Чувствуя неловкость и стараясь не встречаться взглядами, мы достали сухари и вяленое мясо. Я наполнил чашки при помощи создания воды. Разжигать огонь мы не стали, а просто взяли каждый по сухарю и стали грызть в темноте. «Жёстко?» – одновременно удивились мы. «Какого чёрта? Я слышал, что они жёсткие, но никак не ожидал, что настолько. Как их вообще можно разжевать?» «Ты у меня спрашиваешь? Я ведь просто юная аристократка, ничего не знающая о мире. Разве нет?» Ты должен лучше разбираться в подобных вещах. Хоть ты и говоришь так, но как же их, черт побери, едят? Ладно, потом разберемся. Давай-ка попробуем мясо. Даркнесс последовала моему примеру и взяла кусочек. Соленое? Еще раз одновременно удивились мы. Эй, тебе не кажется, что есть такое довольно опасно? Мы точно получим гиповертонию и умрем, если съедим это. Ты уверен, что это не просто кусок чистой соли? «Может, это мясо используют как непорчащийся запас, который надо потушить или ещё что-нибудь с ним сделать, а то есть его прямо так, по-моему, плохая идея». Я вернул сахарей и мясо на место, затем поднялся и взял свой лук. «Эй, какоказума, куда ты собрался, ночь глядя?» «Я простой нит, который вырос в Японии, в стране изысканной кухни. Чёртус-два я буду это есть. Особенно после того, как мы узнали, что значит жить лучше. У меня и зоркий глаз, обнаружение врагов и меткий выстрел». Подстрелить парочку кроликов для меня не проблема. Пойду поохочусь немного, а ты пока собери хворост для костра. Если приготовим всё по-быстрому, то монстров прилич не должны. В подобных ситуациях на тебя и правда можно положиться. Перекусив на удивление вкусным шашлычком из кролика-единорога, мы решили речь пораньше, но... Сна не в одном глазу. Что-то я слишком разнервничался. Это из-за поездки или чего-то ещё? Я пытался уснуть уже какое-то время, но безуспешно. «Волнуюсь, потому что сплю не дома?» Обнаружение врагов молчит. Кроме того, если что-то и случится, то лошадь почует опасность и ржанием разбудит меня. Или же я просто не привык, что от холодной твердой земли меня отделяет лишь одно одеяло? Нет, я прекрасно знал, почему не могу уснуть. И когда я, наверное, в сотый раз переворачивался с одного бока на другой... «Казума, ты не спишь?» – раздался тихий шепот даркнес «Казума!» Она говорила настолько тихо, что я с трудом расслышал ее слова. Если бы я уже спал, то ни за что бы не проснулся от такого шёпота. Вот насколько тихо она шептала. Я могу попросту ответить ей, но почему-то решил промолчать и притвориться спящим. «Ты уже спишь?» Я продолжал показательно сопеть. Шуршание ткани и осторожные шаги. Видимо, она встала с идеалой и куда-то направилась. «Если ты уже спишь, то ничего страшного, правда?» После её слов лучше убедиться, я расслышал, как её тихие шаги начали приближаться ко мне. Что она задумала? Что она собирается сделать, пока я сплю? Неужели отказ от предложенной аквавещицы был ошибкой? Ситуация, которой я опасался больше всего – да, провести ночь наедине с Даркнесс. Она же сама говорила, что не может думать об этом, пока дети в опасности. Убедившись, что я сплю, Даркнесс глубоко вздохнула и, даже не притронувшись ко мне, прокрылась мимо. Добравшись до входа в пещеру, она зашуршала чем-то в багажнике по воске. Внезапно всю пещеру заполнил оглушительный шум. «Эй, ты что творишь? Зачем так шумишь посреди ночи?» В панике подскочил я. «Нет, это... Портативный туалет сам начал шуметь!» Сказав это, Даркнесс со слезами на глазах указала на коробку, которая издавала такие звуки, что и мертвого разбудила бы. С виду она была похожа на переносные портативные туалеты, которые обычно устанавливают на строительных площадках в Японии. «Понятно. А я еще гадал, что ты задумала делать посреди ночи. Так ты терпела все это время». «Не говори об этом так беззаботно. И... ты на самом деле не спал?» Даркнесс покраснела так сильно, что алый оттенок ее кожи был отчетливо различим даже в потемках безлунной ночи. «Конечно, не спал. Один в темноте с женщиной, которая много раз покушалась на мою честь. А теперь спится совсем рядом. Конечно, я буду начеку «Да кто станет покушаться на тебя в такой ситуации?» «Ладно, неважно. Что нам делать с этой вещью? Я не могу заставить ее замолчать». Хоть эта ситуация и была достаточно комичной, дело начинало принимать скверный оборот. «Эй, шум привлек монстров! Обнаружение врагов будто взбесилось! Скорей, запрягай лошадь!» «Жаль, что придется гнать ее посреди ночи, но ничего не поделать, нужно бежать!» а, «Не стоило говорит что раз аква здесь нет, то все пройдет гладко! Какая же ты бесполезная!» «Прости! Да, да, да, я бесполезный крестоносец!» С трудом пережив полную хаоса ночь, ближе к полудню мы прибыли в небольшой приграничный городок. Как и ожидалось, поездка сюда заняла полтора дня. Аристократ, которого мы ищем, построил свое поместье в этом отдаленном поселении. «Здравствуйте! Меня зовут дастина из форт Лалатина. Я прибыла к вашему господину по очень срочному делу. Пожалуйста, сообщите ему о нас». Даркнесс произнесла свою просьбу очень энергично. Охранники кивнули и ответили. «Господин проводит только заранее назначенные встречи». «Я не вправе делать исключение даже для вас, леди Дастинес». «Прошу вас, разве ничего нельзя сделать?» Прервала его Даркнесс, не дав договорить. «Прошу прощения, но есть правила «Пожалуйста, у нас очень мало времени». Столкнувшись с обычным для Даркнесс неудержимым напором, Привратник заколебался. Вот насколько для нее важны заболевшие дети. Да, Даркнесс всегда была решительной и прямолинейной, а еще очень упрямой, но лишь когда необходимо защитить дорогих ей людей. Уверен, она останется у ворот до тех пор, пока этот аристократ лично не выйдет к ней. Ладно, я помогу вам раз в такое дело. Эй, парни, эта девушка в любом случае не уйдет отсюда, пока не увидится с вашим господином. Уверяю вас, это превратится в состязание на выносливость. После моих слов привратники, похоже, заколебались. Теперь-то они хотя бы сообщат о нас своему господину. По крайней мере, я так считал, но Даркнесс... Darkness... Нет, я очень спешу и не могу терять ни минуты. Эй, не торопись, просто подыграй мне. «Ты же не можешь просто ворваться туда силой!» Я забеспокоился, как и привратники. «Если уж так срочно, то я думаю, следует известить господина!» Сказав это, один из охранников отправился в сторону главного здания. «Вот и хорошо, Даркнесс, первый шаг сделан». «Так не пойдет! Пожалуйста, позвольте мне увидеться с ним!» «Ну вот что ты делаешь? Я знаю, что ты спешишь, но тебе следует больше доверять Акви Магумин. Ты уже забыл, зачем мы здесь?» Возможно, мои слова тронули ее или же заставили вспомнить о нашей главной задаче. На глазах Даркнесс вдруг выступили слезы. Она просительно поклонилась охранникам и прошептала. «Пожалуйста, разрешите воспользоваться вашим туалетом». «Ну вот, теперь мы еще и опозорились из-за тебя». «Это мои слова. Ты же сам начал кричать об этом так, что все услышали». Все же, благодаря этому небольшому инциденту, нам удалось попасть внутрь и договориться о встрече с аристократом. «Я же говорил тебе сделать свои дела в каком-нибудь укромном месте во время пути. Вот почему я ненавижу иметь дело с изнеженными дворянками. Их гордость становится помехой в самый неподходящий момент. И ты ещё называешь себя авантюристкой?» «Нет. Я прекрасно понимаю, что авантюристам часто приходится делать это вне удобств цивилизации. Но при здесь то, что я дворянка?» «Ммм... Впервые я жалею о решении стать авантюристкой». Я шел по коридорам замка вместе с Даркнесс, который выглядела гораздо бодрее, чем раньше. «Благодарю за терпение Дастина сама. Господин ожидает вас!» Сказал проводивший нас охранник. Мы прибыли в зал, полный шикарной мебели. И это были не просто собранные в одной комнате предметы роскошной мебели, купленные в разнобой и бессистемно расставленные. Все они были выполнены в определенном стиле и прекрасно дополняли друг друга. Поэтому можно было судить, что хозяин замка разбогател не в одночасье. Эй, Даркнесс, ты говорил что этот аристократ слегка странный, да? В каком смысле? Что он вообще за человек? Такой же извращенец, как и ты? Что за представление у тебя о нас, дворянах? Все, кого ты встретил до этого и правда чудаки, но большинство дворян очень уважаемые люди и служат примером для простого народа. Эм, я не в счет. Под моим взглядом, Даркнесс слегка сникла и тихонько кашлянула. правителя этого замка зовут граф Зерешрут. Он также известен как лорд жестокости. Уже от одного прозвища мурашки по коже. Кажется, я слышал похожее прозвище, когда еще жил в Японии. Как там было? Похожим образом прозвали наводящего ужас аристократа из далекой страны, ужасные деяния которого и породили легенды о вампирах или что-то в таком духе. Мы правда будем вести переговоры с дворянином, у которого такое жуткое прозвище? Возможно, приехать сюда только вдвоем было ошибкой. В конце концов, среди дворян в этом мире существуют такие беззаконные личности, как Альдарп. Кто знает, что он с нами сделает, если ему что-то придется не по вкусу. В таком захолустье нас уже никто и не найдет. А сфабриковать доказательства того, что нас сожрал какой-нибудь монстр, будет проще простого. И пока я раздумывал обо всем этом, раздался в стук в дверь, оповещая нас о том, что лорд жестокости наконец прибыл. Черт, что-то мне очень домой захотелось. Даркнесс! «Может, нам пока лучше отступить и вернуться за остальными?» Сказав это, я уже было собрался подняться с дивана, но... радовнов увидеть вас, граф Зрешут. Прошу прощения за внезапный визит, но наше дело не терпит отлагательств. «Леди Дастинес, благодарю вас за то, что преодолели весь этот путь. Я уже слышал подробности. Насколько я понял, вам нужен один из моих ногтей, чтобы приготовить какое-то лекарство. Исходя из этого, я смею предположить...» «Что вы знаете, кто я на самом деле, Эрна?» Обменявшись формальными приветствиями, аристократы сразу же приступили к переговорам. Но, несмотря ни на что, я должен был сказать, «Эй, Даркнесс, он правда дворянин этой страны?» И никто не догадывался о его истинной сущности до этого момента, так? Даркнесс ответила, «О чем ты, Казума? Мы сейчас ведем важные переговоры, не вмешивайся в разговор!» «Прошу прощения, граф Зерешут, это Сата Казума, он сопровождает меня в поездке!» а также является моим товарищем-авантюристом. О, я наслышал на нем. Поговаривают, что он уничтожил множество генералов-короля демонов. Хотя зачастую внешность бывает обманчива. Эй, как вы вообще можете поддерживать нормальную беседу? Даркнесс, ты что, слепая? Почему он одет в костюм пингвина? Это чертовски подозрительно. И ты говорила, что он дворянин этой страны? У меня просто нет слов! Сторвался я на крик, указывая пальцем на человека, одетого в ростовой костюм пингвина.